Меня здорово беспокоит то, что вы сказали о борках с Дура Лакбура, как они его называют. Колоброд потер лоб. Темный владыка и так знает слишком много, а этот грешнак наверняка сообщил ему о сваре с Сарумановыми орками. Значит, теперь Око следит за Изангардом, а Саруман сидит в клетке, которую сам же себе и выстроил. «Да, ему не позавидуешь», — сказал Мэри. С Роханом и Энтами ему крупно не повезло. Пять дней назад мы встретились с руманом на краю леса, вспомнил Гимли. Дайте-ка сообразить! наморщил лоб Мэри. На утро после битвы мы встретили древо Борода, и в тот же день ночевали у него. На следующее утро было собрание у энтов. В жизни не видел ничего чуднее. Энты совещались два дня, а мы были со Скородумом.